Я опасался, что припрусь в дом у моста первым, поскольку забыл уточнить у Джуфина, когда именно, по его мнению, происходит обед, до которого нам всем надлежало отдыхать. Вспомнил все, что я знаю о так называемом нормальном человеческом образе жизни, и решил, что примерно через два часа после полудня будет в самый раз. И не то чтобы опоздал, но оказался там позже всех, кроме самого шефа. Впрочем, он появился буквально минуту спустя, я еще не все принесенные с собой леденцы курушу скормил. Вид у Джуфина был такой сияющий, что я сразу понял — нам всем кранты. В смысле, дело плохо, ничего не понятно, ситуация ухудшается с каждой минутой, а на горизонте уже маячит целое стадо новых тучных холёных угроз. Это обычно чрезвычайно поднимает ему настроение, а мне наоборот. Я, в сущности, скучный хмырь. «Двадцать шесть», — торжествующе сказал Джуфин, падая в своё кресло — и, вероятно, сочтя, что мы недостаточно потрясены магией этого числа, повторил практически по слогам. — 26 Заговорщиков? — встрепенулся Мелефара. — Всего или только тех, кого вы уже поймали? — Лично я пока вообще никого не поймал, — ответствовал шеф тайного сыска, да так самодовольно, словно именно это и являлось возложенной на него непосильной задачей. Никогда, ни при каких обстоятельствах никого не ловить. 26 это писем на ваше имя с просьбой не изменять кодекс, выпалила кетки. По моим прикидкам их должно быть 24, но я могла что-то пропустить. Ты совершенно права. На мое имя действительно только 24, сказал Джуфин. он явно был приятно удивлен ее проницательностью. шесть петиций прислали королю. «Видимо, авторы двух решили, что копии мне отправлять бесполезно. Не прислушаюсь. Но остальные всё-таки отправили. То ли просто из вежливости, то ли верят, что меня можно переубедить». Потрясающая наивность. Однако на практике наивные мечтатели оказываются правы куда чаще, чем принято полагать. у нас в новом городе сами продавцы газет подписи собирали», — сказал Номинорих. «Показывали всем прохожим статью с вашими комментариями, говорили...» «Дело плохо. Сэр Хали грустит о старых временах. Надо срочно отправлять письма королю и великому магистру Семилисника, пока он им голову не задурил». Совали поднос наскоро составленную петицию, и все сразу подписывались. «Даже мне предложили. Хотя в нашем квартале все прекрасно знают, кто я такой». Я сказал, что не имею права подписывать общественные петиции, поскольку являюсь государственным служащим высшего ранга. Но вызвал из дома Хенну и няню детей. Они с удовольствием подписались. А Хенна ещё и ошибки исправила. Может, зря. С ошибками было бы смешнее. И больше трогало сердце. «А к нам прямо в дом вломились», — пожаловался я. «Правда, не лично ко мне, а к Базилио. Меня настоятельно просили не звать. Но всё равно молодцы. В смысле, каковы нахалы?» «Пора что-то делать с моей репутацией. Мантию смерти, что ли, снова начать носить?» «По крайней мере, из всех твоих нарядов это был самый приличный», — заметил Мелифара. «Кто бы говорил?» «Тебе уже ничего не поможет», — ухмыльнулся сэр Кофа. «Сколько, не распуская по городу слухи, что ты плотоядный демон из ледяного мира, пришедший в мир погреться и заодно досыто поесть». или какой-нибудь наскоро воскрешённый древний магистр с одним из камней холоми на месте сердца. Но в глазах общественности ты теперь в первую очередь человек, у которого дома живёт знаменитая говорящая собака из Королевского университета, а на крыше вечно какая-нибудь тёплая компания выпивает и ржёт так, что у соседей оконные стёкла звенят. Эти неумолимые факты никакой мантии смерти не перешибёшь. 26 петиций! Вы только вдумайтесь!» — нетерпеливо перебил нас Джуфин. «И всего на трёх меньше тысячи подписей, на остальных значительно больше. При этом с момента выхода утренних газет прошло всего шесть часов. То есть, надо понимать, это только начало, капля в будущем море. Вы вообще осознаёте масштабы происходящего? Лично я от наших горожан такой прыти не ожидал. Ишь как вцепились в магию!» «Никому теперь своё право колдовать без боя не отдадут. С боем, впрочем, тоже не отдадут. Ни на каких условиях. Такой подход вызывает уважение. Они молодцы». «Я, кстати, вполне ожидал», — заметил Кофа. «Только скорость недооценил. Предполагал, к обеду будет максимум полдюжины писем. Ошибся. Но вектор развития событий правильно определил». «Я думал, если в столице всё действительно настолько прекрасно, как мне представляется, к вечеру нам с королём придёт два-три письма», — усмехнулся Джуфин. «А не вон как. Придётся мне пересмотреть свои взгляды. Нельзя так недооценивать людей». «А я вообще не предполагал, что кто-то что-то такое предпримет», — покаялся я. Больше того, когда Базилио прибежало советоваться, можно ли ей ставить подпись, я сперва подумал, что какие-то горе-энтузиасты написали еще одно письмо с просьбой запретить магию. Потому что их достали хулиганы, и вообще раньше было спокойнее. Ужасно на них разозлился. Оказалось, зря. «Ну, у тебя еще и не то можно», — утешил меня Мелифара. «Какой из тебя спрос? Что плотоядный демон из ледяного мира может понимать в человеческой жизни?» «Ложку с кровью невинных жертв мимо пасти не проносишь — уже молодец!» Я показал ему кулак. Тем и утешился. Потому что, по сути, он был совершенно прав. «Во всем этом есть только одно неудобство», — сказал Джуффин. «Его Величество бросит меня... Я бы сказал, очень настоятельно просит успокоить людей». «В каком смысле успокоить?» — удивился сэр Кофа. «Наложить заклятие на всех горожан сразу... чтобы сидели тихо и не мешали следственным мероприятиям? «Это я бы и сам с радостью сделал», — ухмыльнулся шеф. «Однако околдовать столько народу сразу за один приём разве что древним было по силам, да и то, сомневаюсь. В легендах подобных историй, конечно, полно. Я даже не думаю, что они врут. Просто в то время были совсем малонаселённые города, как сейчас деревни. А средних размеров деревню я бы, пожалуй, легко заколдовал». Впрочем, король никаких чудес от меня не требует, а всего лишь просит сделать еще одно официальное заявление для прессы и твердо пообещать, что отменять поправки к кодексу мы не станем, даже если в столице начнется полный бардак. По сути, он прав. Не стоит без особой нужды держать людей в напряжении. Но именно сейчас такая необходимость есть. За минувшие сутки мне удалось покорить столько сердец, что жалко было бы бросить это дело на середине. Кофа аж подобрался, как огромный кот перед прыжком. «Вам удалось? Я правильно понимаю?» Джуффин кивнул. «Кое-что удалось. По крайней мере, меня обещали нынче вечером познакомить с человеком, который аргументированно объяснит мне, почему отмена последних поправок к кодексу действительно жизненно необходима. Вернее, которая объяснит». По нескольким оговоркам я понял, у них всем заправляет некая леди. Что, кстати, удивительно. Женщины редко действуют настолько глупо. Разве только когда влюблены в дурака. Ладно, разберемся. Главное, мне удалось убедить короля подождать до завтра. Не без усилий, но удалось. Имейте это в виду. Можете начинать жаловаться на мою твердолобость в приватных беседах с приятелями. Это не то чтобы приказ, скорее просьба о помощи. «Мне очень нужно окончательно убедить заговорщиков, что мне можно доверять. А времени почти не осталось». «Будут вам сплетни о вашей твердолобости», — пообещал Кофа. «Вообще не вопрос. Основную аудиторию я примерно представляю. С ней довольно легко работать. И, кстати, леди Кеки давно не была при дворе. Уж там найдется, кому пожаловаться на начальство, чтобы попало в нужные уши». «Но на мне висят учителя магии», — начала было Кекке. «Ты до сих пор не поняла, что с учителями нам ничего не светит?» — укоризненно спросил Кофа. А шеф деликатно сказал. «Ты проделала невероятную работу. Собранные тобой сведения бесценны и пригодятся нам в будущем, я уверен, не раз. Но что в нашем деле по-настоящему важно — умение быстро менять свои планы сообразно требованию обстоятельств». А обстоятельства сейчас таковы, что самое главное дело — жаловаться на меня всем подряд». «Ладно», — кивнула Кекке. «Надо так надо. Нажалуюсь. Отведу душу. Ну, смотрите, чур потом без обид. Можешь заодно про меня пару-тройку пакостей сочинить», — предложил я. «Говорящая собака и весёлые вечеринки — это, конечно, страшный удар по моей репутации. Но, может быть, в сердцах горожан поныне жива надежда, что я отвратительный демон. Хотелось бы добавить им оптимизма». А то уж соседи в дом ломятся вместо того, чтобы десятой дорогой с воплями ужаса его обходить. — Ладно, — пообещала Кекки. — Выдумать что-то убедительное будет непросто, но ради тебя можно и постараться. Ты же не очень огорчишься, если тебя больше никогда не пригласят ко двору. — Твердая уверенность в этом сделала бы мою жизнь гораздо более безмятежной. А если еще и в оперу не позовут? — А облимы? — спросил Нуминорих. — Мы будем с ними как-то разбираться? — Разумеется. пообещал ему Джуффин. «Кстати, по сведениям сараков Коффа, у них действительно были гости четыре дня назад. Не официальный приём, а что-то вроде дружеской вечеринки. Без ужина, но с вином. При этом сэр Корва отсутствовал, что само по себе чрезвычайно интересно. По традиции супруги обычно вместе принимают гостей. Некоторые особо счастливые пары только на собственных приемах и встречаются. Но блин мы, конечно, не тот вариант. Они дружные». В общем, если повезет, мне об этой вечеринке сегодня же и расскажут. А если нет, все равно расскажут. Сами блимы, которых мы вызовем на допрос. Но до ночи их лучше не беспокоить». «И леди Шуману?» — с нажимом спросила кекки. «До ночи вообще никого. Сделать вид, будто мы не ведем никакого расследования. Непростая задача, согласен, но я в вас верю. Как-нибудь продержитесь». «Да просто отлично проведем время, сплетничая о вас», — улыбнулась Кекке. А Нуминорих только печально вздохнул. Я хотел его утешить, напомнив, что у Трикелая всегда припасено немало изысканных развлечений для коллег из тайного сыска. Только намекни, что заскучал. Но меня отвлекли. Как это обычно случается, голоса в голове. Вернее, всего один голос. И это большая удача. Никогда не забуду, как мне прислали два зова одновременно. Чуть голова не взорвалась. С тех пор именно так я и представляю себе ад. А для местных уроженцев обычное дело. Просто забавное совпадение. Говорить, конечно, не очень удобно, но не более того. «Ты можешь со мной встретиться? Прямо сейчас, в сияющем горшке. Это на границе центра и нового города. Чем скорее придешь, тем лучше. У меня всего час. Только измени, пожалуйста, внешность. Никто не должен знать, что я с тобой встречалась». Обладательницу голоса я узнал не сразу. Очень уж давно мы не виделись. Кажется, вообще ни разу не посылали друг друга зов. Во время путешествия по острову Муримах, в котором мы оба сопровождали короля, пользоваться магией было строго запрещено. Об этом путешествии подробно рассказано в повести чуп земли». А потом как-то повода не находилось. Да и особого желания, будем честны. И вдруг? «Буду через несколько минут», — пообещал я, а вслух объявил. «Вот и славно. Раз работать не надо, пойду на свидание». «Хорошая девушка зовёт». Что характерно, они мне сразу поверили. Все. Понятия не имею, когда и каким образом я ухитрился заработать репутацию легкомысленного лавеласа но было бы жалко вот так сразу её потерять. Поэтому я ничего не стал объяснять, а закрыл лицо руками и попытался сосредоточиться на своей будущей внешности. С этим у меня часто возникают проблемы». Пресловутое чувство комического подсовывает воображению такие удивительные рожи, что на улицу с ними лучше не выходить. Не то чтобы я мечтал покорить мир своей неземной красотой, но регулярно заставлять его с отвращением содрогаться в мои цели тоже никогда не входило. Однако обычно получается именно такой эффект. — Ты решил от нее отделаться? — понимающе спросил Мелифара, оглядев результат. Остальные тактично помалкивали, всем своим видом выражая сочувствие. ни не то неизвестной им девушке, ни то мне. «На самом деле, не очень ужасно», — наконец сказала Кекке. «Обычно у тебя получается гораздо хуже. Так что не переживай». «Ничего удивительного, что поколение, которое чуть не привело мир к окончательной гибели, имеет ущербные представления о мужской красоте», — укоризненно промолвил я, специально, чтобы порадовать Джуфина. Но насмешил почему-то всех.